21 августа. Когда мы со Станислосом обедали в пакистанском бистро, он дожевывая пирожок с мясом вдруг заявил: "Забыл тебе сказать кое-что. Вчера я перечитывал дневник Гамбровича. Там речь идет о пятидесятых годах. Как ты, может быть, знаешь, он тогда жил в Аргентине. И вот что он пишет: "Сабота познакомил меня с одним африканским писателем, который недавно приехал сюда. Странный тип". Посмотрим, чего стоит его книга. Сабата мне ее подарил. Через две страницы он уже описывает свои впечатления. Закончил книгу Африканца. Приятно блуждать в его лабиринте, хоть и бесчеловечным, несмотря на совершенно излишние стилистические изыски. В этом отношении он напоминает первого ученика в классе, который прочел все на свете. Возможно, это простое совпадение, возможно, Гамбрович говорит о другой книге и о другом африканце. И все таки лабиринт бесчеловечный. Есть ли вероятность, что не знаешь, твой Элиман случайно не побывал в Буэнос-Айресе в 50-х годах? Не знаю, пока еще не знаю. Но Сигаде должна знать. Она мне скажет да или нет. Недавнее выступление в печати Анрида Бабиналя лишний раз подтверждает. Дело Элимана далеко от завершения. Так Поле Ваян, профессор кафедры литературы в Колледже Франц, Франс, заинтригованный заметкой своего коллеги-этнолога, и этнолога, прочел книгу Элимана, а затем обратился к нам. Этот эрудит был поражен столь же искусными, сколь и очевидными литературными заимствованиями, которые обнаружил в романе. Вся книга словно заплатами из пещерына переписанными фразами из произведений европейских, американских и восточных авторов прошлого. Кажется, не был забыт ни один знаменитый литературный текст от античности до наших дней. Мишке Ваян, разумеется, решительно осуждает подобную практику, но в то же время восхищается тем, как виртуозно автор включил в книгу эти разнородные фрагменты, перемешав их со своей собственной прозой и встроив в сюжет так, чтобы все в целом не превратилось в абракадабру. Альбер Максимен, Парисуар.